чернозём Переуважено перечерна вся в поле вся в холках маленьких вся воздух и призор вся рассыпаючись вся образуя хор комочки влажные моей земли и воли В дни ранней пахаты черна до синевы и безоружная в ней зиждется работа тысичи холмие распаханный молвы знать безокружное в окружности есть что-то и всё-таки земля пораруха и обух не умолить её как в ноги ей не бухой гнеющей флейтой настраживает слух кларнетом утренним зазябливый туха как налимих приятен жирный пласт как степь молчит в апрельском провороте ну здравствуй чернозём будь мужествен глазаст черноречивые молчание в работе